Лагерь, 23 августа, утром. Мы за смерди. Мой письменный столик стоит на том же месте, как в прошлом году. На нем в порядке расставлены вещи, которые я всюду вожу с собой. Некоторые другие я нынче тоже взял с собой. Налево четыре книжки, стихотворения Лермонтова, Пушкина, жемчужины русской поэзии и Новый Завет. Серебряная чернильница кубиком, две свечи в медных подсвечниках, маленький барометр-анероид, печать с ручкой из пурпурина, часики, два портрета жены в складной рамке, катушка для пропускной бумаги с нефритовой ручкой, тетради для записывания стихов и писем, Вот эта книга для дневника и маленькая записная книжка в красном кожаном переплете, подарок Кренделя, тоже для записывания стихов. Списываю письмо поэта Опухтина, которое получил в воскресенье и показывал головину, он только что возвратил мне его по почте. — Ваше Величество, Ваш благосклонный дар получил я вчера. Он одиночество ночи бессонной мне услаждал до утра. Верьте, не блеска величия сана душу пленяют мою, Чужды мне льстивые речи обмана, громких я от не пою. В книге, как в зеркале оком привычным, вижу я отблески лиц. Чем-то сердечным, простым, симпатичным веет от этих страниц. Кажется, будто на миг забывая света бездушного шум, в них приютилась жизнь молодая, полная чувства и дум. Жизнь это всюду, в Венеции милой, в грезах любви золотой, в теплых слезах над солдатской могилой, в сходках семьи полковой. Пусть. Вдохновенная песнь раздается чаще, как добрый пример. В памяти чутких сердец не сотрется милая подпись К.Р. Трудно мне кончить, слова этикета плохо вставляются в стих, но как поэт вы простите поэта, если он кончит без них. А. Апухтин Петербург 16 августа 1886. Примечание. Константин Романов послал Апухтину книгу своих стихов Эти стихи подействовали на меня отрадно. На меня повеяло от них теплом и лаской, я долго оставался под их обаянием. Особенно слова Пятой строфы глубоко проникли мне в душу. Понедельник, 25 В восьмом часу прошел один поезд, а за ним через час и другой. Мы думали, что государь находился в этом последнем, и перекрестились, когда ярко освещенные, большие, нарядные вагоны промчались мимо нас. Наша задача была выполнена. Государь проследовал благополучно. Нам было велено оставаться в третьем положении, пока не придет приказание снять посты. Время шло-дошло, а приказание не приходило. Становилось холодно, луна села, мы прохаживались по полотну, заходили в сторожевую будку, я разговаривал с фельдфебелем и вахмистром, говорили и о службе в пехоте, и коннице, и о всевозможных случаях из полковых историй, и о покойном государе, и его кончине, дошли и до рассказов из жизни некоторых святых. Я вслушивался в забавное воронежское наречие вахмистра. Все мы одинаково злились на начальство, у которого не хватает храбрости взять на себя решение снять посты, раз поезда чрезвычайной важности прошли благополучно. Людей заставляют стоять бессменно и бесцельно на постах только из боязни ответственности, и тем, по-моему, подрывают и взгляд на дисциплину, и добросовестное исполнение часовыми их обязанностей. Павловск, 28 августа, утром. Вторник, 26 шестое. Вернувшись сюда вчера вечером, принимаюсь излагать свои впечатления за два последние дня. Я с грустью думал о необходимости покинуть приветливые смерди и сочинил эти четыре стиха «Садик запущенный, садик заглохший, старенький серенький дом, дворик заросший, прудок пересохший, ветхие службы кругом». Хотелось бы написать в честь смердей и продолжение к этому начатому стихотворению. Ночь была тихая, звездная, казалось тепло. Меня несказанно радует и трогает, что Мите, этому знатоку службы и солдат, нравится наша государева рота. Он как-то отозвался о ней «чудная у вас рота». Он, я думаю, и не знал, сколько доставил наслаждения этими словами. Я невольно в глубине души еще неясно и как-то боязливо сознаю, что моя привязанность к солдатам... Любовь и благодушные отношения начинают отражаться на роте. Неужели я доживу когда-нибудь до полного убеждения, что она мое создание, что она держится мною и что я действительно имею на нее влияние и держу ее в руках, несмотря на недостаток строгости и редкость карательных мер? Я как-то предчувствую, что это сбудется. Павловск, 30 августа. Прилагаю вырезку из «Гражданина» с разбором моих стихотворений, написанным князем Мещерским. Отзыв благосклонный, но совершенно для меня неожиданный. Я до сих пор воображал себя лириком. По крайней мере, стихи в эпическом роде удавались мне редко и с большим трудом. Моего Манфреда обругали, может быть, отчасти и справедливо. Но неужели же мой стих тяжел в этом драматическом отрывке? А я было собрался писать целую поэму в таком же драматическом роде, да и не бросаю это намерение. Надо будет еще более обратить внимание на стих, вкладывая его в уста совершенно противоположных личностей. Я доволен и тем, что моей книге отведено несколько страниц такого распространенного журнала, но описание природы, цветов и нашего севера осталось незамеченным. Павловск, 1 сентября 1886 года. Воскресенье 31-е я одолел страфу, пришедшую мне в голову до обеда и никак не дававшуюся. И ни одной не проронишь ты жалобы на злополучье свое, перед которым давно задрожало бы слабое сердце мое. Эти слова никому в особенности не относятся. Всё стихотворение вымысел, но мне просто полюбилась основная мысль. Четвёртого сентября днём. Среда третья, вчера. Новое стихотворение было готово и начисто переписано. Я очень этому рад. Стихи порядочные. За все лето мне почти ничего не удавалось, а теперь и сам не понимаю, откуда взялось вдохновение. Сегодня я окончил еще два стихотворения. Благословляй меня и научи меня, Боже, любить. Уже давно начатые, с которыми я никак не мог сладить. Я чувствую себя в надлежащем настроении, чтобы писать стихи, и это меня удивляет. Обыкновенно я в эту пору, то есть осенью, переставал писать, а теперь только начинаю. Пятое сентября утром. Четверг, четвертое. Записал оба сегодня оконченных стихотворения. Около пяти отправился гулять пешком. Стоял ясный, солнечный, но холодный день. Я вышел в поле, на берег славянки, по направлению к царской славянке. Зайчик бежал за мной. Мне пришло в голову из своей задуманной поэмы сделать историческую повесть. Я боюсь, что большое драматическое произведение сочинить мне не под силу, и что оно легче удастся в прозе. Но мне жалко расставаться с мыслью о поэме. Мне тут же стали мерещиться диалоги между Никодимом и кем-нибудь другим, сцены в доме Пилата и так далее. Я даже начал сочинять стихи, первые стихи. Потом, когда я уже прошел мимо царской славянки, повернул налево, спустился во враг и перебрался на правый берег славянки, напросились в голову другие стихи. О смердях, о старом доме, о шатких ступенях крылечка, о низеньких темных синях, о светлой, уютной комнатке. Я вернулся домой к семи часам. 14 сентября. Утром. Полтолику очень понравилось стихотворение Жизнь пережить, не поле перейти. Он именно оценил мысль, что женщина, слабая, усталая, легко утомляется от одной прогулки по полю, а потом, испытанная горестями и невзгодами жизни, становится сильнее и бодрее всякого мужчины. Вечером, в тот же день, мнение Полтолика мне очень дорого. Он умеет ценить стихи и относится к ним весьма строго. Все современные стихотворцы, даже Апухтин и граф Голенищев-Кутузов, не заслуживают его одобрения. Поэтому мне было особенно лестно, что мое стихотворение привлекло его внимание. Воскресенье, 14. Ребеночка я сегодня видел только сонного. Вава рассказывала, что утром он был очень весел и сама была очень в духе. Маленький начинает обращать внимание на разные предметы. Калинушкин приходил топить печку. Мальчик смотрел в его сторону и прислушивался к шуму. Калинушкин сказал ему, «Ваше высочество, приходите, помогайте мне печку топить». Этот Калинушкин — прелестный человек. В нем я не ошибся, мое чутье меня не обмануло. Он понятлив, ловок, услужлив и всегда весел. Все его любят, не я один замечал, что в лице у него есть что-то детски добродушное. Я люблю его как родного, а он очень привязался к моему первенцу. Счастлив мой маленький, все-то его любят, он окружен самыми нежными, ласковыми заботами. Примечание. Князь Иоанн будет сброшен живым в шахту, Под Алапаевском в 1918 году Конец примечания На детской так хорошо. Вава, но уж лучше ее няньки не найти. Помощница ее Анна Александровна Беляева милая, тихая, кроткая. Кормилица тоже хорошая женщина, трудолюбивая. Всякое поручение исполнит охотно. Вторник, 16 -е. Получил письма от жены и Гончарова, автора Обломова. Он благодарит за книгу моих стихов и разбирает их. Ему они кажутся искренними, и он в этом видит главный признак таланта. Выше всего он ставит письмо из-за границы, из лагерных заметок и умер. Это письмо очень меня обрадовало и доставило мне большое удовольствие. Он исписал целых два с половиной больших листа. Я согласен с ним, что стихи, которые ему понравились, — одни из удачнейших моих произведений. Но он ничего не говорит о коротеньких лирических произведениях, на которых я старался выразить свою любовь к нашему северу, к нашей скудной, но милой природе. Что-то напишет. майков 18 сентября теперь 11 часов утра говорят государь проедет в ночь на завтра вчера утром пришло приказание встать в третье положение полковник проезжал по линии и проверял правильность расположения постов смерди 6 часов 45 минут утра 19 сентября Четверг восемнадцатого. Вчера утром я проснулся уже без головной боли. После чаю принялся за дневник. Перед завтраком пошли втроем на Барановскую и побывали в сторожке у людей девятой роты. Меня поражает особенный дух этой роты. Все ее люди один к одному. Молодцеватые, лихие, веселые. Несмотря на все пристрастие к своим людям, я не могу не признаться, что в девятой роте солдаты еще более ловкие, вежливые, сметливые. чего это происходит? Никак не придумаю. Мне говорят, такой уже дух, но как бы завести этот дух у себя? К полночи было велено встать в третье положение, оделись по форме в пальто с башлыком и караульной амуницией и пошли за линию. Павловск, Митиной именины, 21 сентября. Кончена охрана. Все это мне кажется радужным оком, волшебной, несбыточной сказкой. В пятницу я проснулся около часу дня, встал и, одеваясь, стал сочинять стихи. Царь проехал, наше дело было исполнено, оставалось провести только несколько свободных часов среди этой приветливой глуши в ожидании приказания возвращаться в город. Прощай, милый тихий край, пора на зимовку. И сочинил я стихотворение «Пронеслись мимолетную грезой». Павловск, 23 сентября. С 7-часовым поездом поехал в Павловск. Встретился на станции с Василием Львовичем Величкой, приятелем Кренделя. Он занимается литературой, пописывает стихи и критические статьи. В прошлом году он напечатал в еженедельном обозрении разбор моего перевода и теперь написал там же о сборнике моих стихов. Статья появится завтра. Он говорил мне про нее. Ему мои стихи часто напоминают Алексея Константиновича Толстого и Федора Глинку. Некоторые стихотворения показались ему не только подражаниями, но просто точными снимками. Например, «Мне жаль тебя», по его мнению, очень похоже на «Ты клонишь лик, о нем упоминая». А религиозные стихотворения — сходные с библейскими переложениями Глинки. Но странно, что я, хорошо зная Алексея Толстого, почти и совсем не помню «Ты клонишь лик», а Глинку вовсе не знаю. Сентябрь, 24 Читал «Смерть Ивана Ильича», один из последних рассказов графа Льва Толстого. Начало мне нравится более конца. Удивительная правдивость даже в последних мелочах. В конце все как-то смутно. Я, наверное, не буду так умирать. Павловск, 28 сентября, перед обедней. Бажирянов принес две последние книжки стихов Фета под заглавием «Вечерние огни». Просматривали эти книжки. Примечание. Божирянов — сослуживец Константина Романова. Конец примечания. Я люблю стихи Фета, даже когда его поэтические вольности лишены всякого смысла. Например, уноси мое сердце в звенящую даль, где как месяц зарощей печаль. В этих звуках на жаркие слезы твои кротко светит улыбка любви. О, дитя, как легко среди нежных зыбей Отдаваться мне песни твоей Выше, выше лечу серебристым путем Я, как шаткая тень за крылом В этом положительно нет ни малейшего смысла И все же как звучно, певуче, изящно и хорошо Эти слова как-то ласкают слух И я понимаю, что Чайковский положил их на музыку У Мерказиных я наигрывал этот старый романс, а Анна Карловна подпевала. Октябрь, среда первая. Вчера утром, пользуясь праздничным днем, приехал Митя. Меня поздравляли с годовщиной боя под Селестрией, за который я получил девять лет тому назад Георгия. Третье. Архипов сказал мне, что сегодня видел в фильетоне «Нового времени» разбор моих стихотворений, написанный Бурениным, известным современным критиком. Божирянчик сейчас уже купил мне этот номер газеты. Я сунул его в карман и поехал в мраморный. Детские комнаты готовы. Войдя в них, остается только руками развести, рот растянуть и ахнуть. Прихожая с необыкновенной лестницей поражает ярко-красным цветом стен с каймою по карнизу и по пете свода в древнерусском вкусе. Налево внизу зеленая изразцовая печь. По стенам висят портреты царя Михаила Федоровича и нескольких цариц. Направо ход в переднюю приемную. Стены малиновые, расписной шкаф. Деревянные резные скамьи, стольцы и столы. Одна скамья разноцветная. Отсюда налево дверь в большую гулевую. Стены бледно-алые, розовые. Портрет патриарха Филарета и картина, изображающая боярина Стрешнева, молящегося на коленях рядом с дочерью, царицей Евдокией Лукьяновной. Эта картина в нашем детстве висела у Николы. В красном углу гулевой большая икона Владимирской Божьей Матери, и перед ней медная лампада. Промеж окон в простенке камелек, прикрытый шкафиком. Столы, скамьи, все дубовые. Отсюда направо опочивальня, голубые стены. В подоконнике врезано сиденье. Пеленальный стол, выдвижное кресло будет служить вави-кроватью. Есть еще горенка запасная, стены серые, изразцовая печь, комната кормилицы рядом со спальней, до полстены выложена белыми изразцами. Далее мыленка, ванная, по всем комнатам дубовые панели, а по карнизам и по пятам сводов пестрые каймы. 4 октября, утром. Был в роте на занятиях, занимался с учителями будущих молодых солдат. Я говорил учителям о том, как, по моему мнению, надо относиться к новобранцам, не запугивая, кротко, ласково, не требовать долбления наизусть, а только понимания изучаемого, приучать к порядку и чистоте, заботиться о молодцеватом виде. Советовал припомнить, каково было им самим с новобранства и стараться не впадать в те крайности, в которых осуждали своих учителей. В Павловск я приехал с четырехчасовым поездом. В вагоне читал филитон Буренина и письмо академика Грота о моих стихотворениях. «Примечание. Грот. Я К. 1812-1893, русский филолог, академик Петербургской академии наук. Установил нормы русского правописания, сохранившиеся до орфографической реформы 1918 года. Конец примечания. Буренин меня не обругал и отнесся к моей книжке, пожалуй, сочувственнее, чем к стихам Апухтина. Стихотворение «Отцветает сирень» называет он виртуозным по форме. Письмо Яка Гротта доставило мне огромное удовольствие. Он с тщательным вниманием просмотрел всю мою книгу и отметил понравившиеся ему места и все замеченные им погрешности. Такого рода дельный разбор, не то что не имеющие для меня важного значения взгляды всяких писак и фильетонистов, и дает мне новый толчок вперед. Я с удвоенным рвением, можно даже сказать ожесточением, начинаю работать над отделкой своих последних произведений, стараясь достигнуть большего совершенства. Я совершенно чистосердечно и искренне говорю о своих последних стихах, что гордости нет в моей душе, что для меня ничтожны отзывы толпы, когда самый этот дар для меня — лучшая награда, и я смотрю на него, как на талант, с помощью которого я обязан приобрести другие таланты.